Глава 16. Мормонская Библия. доказательство ее божественного происхождения. Плагиат. Рассказ Нефи. Примечательная битва. Посрамление киелкинийских кошек. Все знают про наслышки о Мормонской Библии, но лишь немногие, кроме избранных, видели ее, а кто и видел, вряд ли потрудился ее прочесть. Я вывез один экземпляр из Золтлик-Сити. По-моему, эта Библия – редкостная диковина. Сколько претензий, какая она вялая, сонная. Трудно представить себе более пресную мешанину, хлороформа, не книга. Если же написал ее Джозеф Смит, то он совершил просто чудо, хотя бы тем, что не заснул, сочиняя ее. Если же, как гласит предание, он только перевел ее, с покрытых таинственными письменами древних медных пастинок, которые, по его утверждению, были найдены им под камнем в какой-то глубокой местности, тогда перевод это тоже чудо, и по той же причине. Насколько я могу судить, Мармонская Библия всего лишь бессталанный вымысел, сострепанный по образцу Ветхого Завета и дополненный скучным пересказом Евангелия. Автор селился передать своим словам и оборотам речи, то необычное, отдающее стариной звучание, которое отличает перевод священного писания на английский язык, сделанный по приказу короля Якова. В итоге получился ублюдок. То современный бойкий язык, то древняя простота и торжественность. Последнее звучит тяжеловесно и натянуто, первое кажется естественным, но рядом с архаической речью нелепо и смешно. Когда автор чувствует, что у него выходит слишком по-современному, а это на каждом шагу, он всовывает какое-нибудь библейское выражение вроде «Зело прогневался», «И случилось так» и тому подобное, и дело опять идет на лад. «И случилось так» – его излюбленная словечка. Не будь его вся Библия вышла бы не толще брошюрки. На титульном листе начертано. Мормонова книга. Отчет, записанный на скрижалях рукой Мормона. Со скрижали Нефи. Посему это является сокращенной историей народа Нефи, а же ламанитян. Написано для ламанитян, каи суть остатки Дома Израиля, а также к иудеям и язычникам. Написано в качестве заповеди, а также в духе пророчеств и откровения. «Написано и запечатано и скрыто у Бога, дабы не пропало и дабы обнаружилось даром и силой Господа в настоящем толковании. Запечатано рукой Марони и скрыто у Бога, дабы обнаружилось в должное время через язычников, в настоящем толковании по дару Господа. А также краткое изложение книги Ефир, она же летопись народа Иореда, каковы рассеялся по лицу земли, когда Бог смешал язык, потому что люди строили башню, чтобы долезть до неба». «Подару» — это хорошо. Хорошо и посему. Хотя, зачем посему? Можно было бы проще сказать. Правда, тогда было бы не похоже на Библию. На первой странице читаем. Свидетельство трех очевидцев. Да будет известно всем народам, коленам, языкам и людям, до коих дойдет сей труд, что мы, милостью Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, видели скрижали с этим отчетом, он же есть летопись «Народы Нефи, а также Ламонитян, его братьев, а также народа Иореда, пришедшего от башни, о коей уже была речь. И мы также знаем, что вырезанное на скрижалях переведено даром и силой Господа, ибо глаз его возвал к нам. Посему мы знаем доподлинно, что это не вранье. И мы также свидетельствуем, что видели вырезанное на скрижалях, и что они явлены были нам силой Божией, они не а не человеческой. И мы подтверждаем со всем здравомыслием, что ангел Божий сошел с неба и принес и положил пред наши очи, дабы мы узрели и видели скрижали и то, что вырезано на них. И мы знаем, что милостью Бога и Отца и Господа нашего Иисуса Христа мы видели их и свидетельствуем, что это правда истинная. И мы дивуемся, но поскольку глаз Божий повелел нам возвестить осем, мы покорны завету Божию осем и свидетельствуем». «И мы знаем, что, ежели будем верны во Христе, мы очистим одежды свои от крови всех людей и пристанем непорочными перед Христовым престолом и будем вечно пребывать в нем, пребывать с Ним на небеси. И слава Отцу и Сыну и Святому Духу, коей суть и един Бог. Аминь». Оливер Каудри, Дэвид Уитмер, Мартин Гаррис «Есть люди, которым требуется горы доказательств, прежде чем они найдут себе силы хотят чести поверить чему-нибудь». Но я, когда человек говорит мне, что он видел письмена на скрижалях, и, мало того, при этом присутствовал ангел и видел, как он видел, и, вероятно, взял с него надлежащую расписку, то я уже чувствую, что далеко ушел по пути безоговорочной веры, пусть даже никогда не слыхал об этом человеке и не знаю как, ни как зовут ангела, никакой национальности. Далее следует. А же свидетельство восьми очевидцев. Да будет известно всем народам, коленам, языкам и людям, да кое их найдётся и труд, что Джозеф младший Смит, что Джозеф Смит младший, переводчик всего труда, показал нам скрижали, о которых Швореч и которые имеет вид золота, и все до единого листы, переведенные упомянутым Смитом, мы пощупали руками своими, и мы также видели вырезанные письмена, и все они имеют вид старинной работы, редкостного художества. И мы свидетельствуем со всем здравомыслием, что упомянутый Смит показал их нам, ибо мы видели их и прикинули их вес, и знаем доподлинно, что упомянутый Смит держит означенные скрижали у себя. И мы объявляем миру наши имена, свидетельство перед миром о том, что мы видели, и мы не солгали, в чем Бог нам свидетель. Кристиан Уитмер, Джейкоб Уитмер, Питер Уитмер-младший, Джон Уитмер, Хайрам Пейдж, Джозеф Смит-старший, Хайрам Смит, Сэмюэл Смит. А когда я уже далеко уйдя по пути безоговорочной веры, натыкаясь на восьмерих очевидцев, которые сообщают мне, пусть не очень грамотно, что они не только видели листы, но и пощупали их, то для меня этого достаточно. Подпишись под этим свидетельством хоть весь род Уитмеров, я и то не проникся бы столь глубокой и несокрушимой верой. Мормонскую библию составляют 15 книг, а именно книги Якова, Энаса, Харама, Омни, Моссии, Зенифа, Альмы, Хеломана, Ефира, Марони, две книги Мормона и ты, Нефи. В первой книге Нефи имеется плагиат, списанный из светлого завета рассказа об исходе из Иерусалима «Детей Лехи». Далее там рассказано о том, как они восемь лет блуждали в пустыне под водительством некоего Нефи, наделенного сверхъестественным даром. В конце концов они достигли страны изобилия и расположились у моря. По прошествии многих дней, сказано правда по-библейски, но весьма неопределенно. Нефи было повеление свыше построить корабль и перевести народ через воды. Он пародировал Ноев в ковчик, однако действовал согласно предписанию. Корабль он соорудил в один день, а братья его стояли тут же, насмехаясь над его работой, а, кстати, и над ним, говоря, «Наш брат глупец, ибо он мыслит, что может построить корабль». Не дожидаясь, пока дерево высохнет, все племя или народ на завтра пустилось плавание, и тут-то обнаружился уголок истины человеческой природы, о чем Нефи поведал чистосердечно, с библейской откровенностью. Они устроили кутеж. Они... А также их жены предались веселью, стали плясать, петь и говорить землу непотребно. Воистину они вознеслись до крайнего непотребства. Нефи пытался прекратить это безобразие, но они связали его, и разгульное веселье продолжалось. Но смотрите, как пророк Нефи перехитрил их с помощью невидимых сил. «И вот, после того как они связали меня, так что я двинуться не мог, компас, который был от Господа, перестал работать, посему они не знали, куда вести корабль. И поднялась буря, сделалось великое волнение, и нас отбрасывало назад по водам». И так три дня. И они очень испугались, опасаясь, чтобы им не утонуть в море. Однако же меня не развязали. И на четвертый день в ветер, гнавший нас обратно, сделался зелой сильным. И случилось так, что нас чуть было не поглотила пучина морская. Тогда они развязали его. И случилось так, что не развязали меня, и я взял компас, и он заработал, как я пожелал. И я воззвал к Богу. И когда я воззвал к Богу, тотчас ветры утихли, и стала великая тишина». Обладание компасом, видимо, давало этим древним мореплавателям большое преимущество перед Ноем. Пути не держали в землю обетованную, другого имени они ей не дали. Они благополучно добрались до неё Многоженство – недавний догмат мормонской религии, введенный Бриггемом Юнгом уже после смерти Джозефа Смита. До этого многоженство считалось мерзостью. Вот стих из главы второй книги Якова «Мормонской Библии». «И вот, говорит Господь, народ сей погряз в беззаконии, Он не разумеет Священное Писание, ибо он ищет оправдать свое блудодейство ссылками на царя Давида и сына его Соломона. «Верно, что Давид и Соломон имели множество жен и наложниц, и было сие мерзостью передо мною, — говорит Господь. Посему, — говорит Господь, — я велел я вывел народ сей из земли Иерусалимской, рукою крепкой, дабы взрастить ветвь праведную от плода из череслов Иосифа. Посему я, Господь Бог, не потерплю, чтобы народ сей поступал по-старому». Однако план не удался, по крайней мере, по части современных мормонов, ибо Бриггем терпит это. Вот еще стих из той же главы. «Говорю вам, ломонитяне, братья ваши, коих вы ненавидите за их распутство и за язвы, покрывающие их тело, праведнее, чем вы, ибо они не забыли веление Господа, заповеданного им отцам, их отцам чтобы не иметь им жен, кроме одной, и наложниц не иметь им». Ниже следующий стих из главы 9 книги Нефи содержит сведения, вряд ли известные многим. И случилось так, что Иисус вознесся на небо, толпа рассеялась, и каждый взял свою жену и детей и пошел в Атфояси. И случилось так, что на утро когда толпа собралась, явился нефи и брат его, которого он воскресил из мертвых, имя ему Тимофей, и также сын его, имя ему Иона, и имофония Мафони, брат его, и Кумен, и Кумененки, и Иеремия, и Шамонон, и Иона, и Зедекия, и Исаия. Сие суть имена учеников, коих избрал Иисус». Для того, чтобы читатель мог убедиться, как эффектно и живописно, по утверждению мормонских апостолов, происходил один из самых трогательных эпизодов в жизни Спасителя, ничего, по-видимому, никто, кроме них, не заметил, привожу отрывок из той же книги Нефи. И случилось так, что Иисус обратился к ним и повелел им встать. И они встали с земли, и он сказал им, «Благословенны вы за веру вашу, и вот я преисполнен радости. Я, сказав и им, эти слова, прослезился, и вся толпа свидетельствует о том, что...» О том, и он брал детей одного за другим, и благословлял их, и молился о них отцу. И помолившись, опять прослезился и говорил к толпе, и сказал им, «Взгляните на малых сих». И они взглянули на них и подняли глаза к небу, и увидели небеса отверстиями и ангелов, сходящих прямо с неба, как бы среди пламени. И ангелы сошлись на неблю, сошли на землю и окружили детей, и они были окружены пламенем, и ангелы прислуживали им, и толпа слышала и видела и свидетельство о том, что они знают свидетельство о том, и они знают, что свидетельство их истина, ибо все не видели и слышали, каждый человек в отдельности, а числом их было около 2500 душ, и состояло оно из мужчин, женщин и детей. Ну, а из чего, собственно, оно могло бы еще состоять? Книга эфир – это какая-то малопонятная каша исторического содержания, все больше про осады и битвы международными, о которых читатель, вероятно, никогда не слыхал, и которые населяли страну, неупомянутую в географии. Был там царь, носивший приметное имя Кориан Тумр, И воевал он с Шаредом, и с Либом, и с Шизом, и со многими другими на равнинах Гешлон, и в долине Гелгал, и в пустыне Акиш, и в краю маран и на равнинах Агош, и Агаф, и Ирама, и в земле Карихор, и на горе Камнор, и у Увод Реплианкума, и так далее, и тому подобное. И случилось так, что после многих сражений Кориантумр подытожил свои потери, и оказалось, что были убиты 2 миллиона сильных воинов, а также их жены и дети, и того от 5 до 6 миллионов, и он опечалился в сердце своем, давно бы так. Тогда он написал Шизу, предлагая прекратить военные действия и уступить свое царство ради спасения народа. Шиз готов был согласиться, но только при одном условии, что Кориан Тумбр предварительно явится к нему и даст отрубить себе голову. Но этого условия Кориан Тумбр не принял. Война возобновилась на некоторое время, а потом в течение четырех лет обе стороны собирали войско для решающей схватки. А за Сим воспоследовала битва, по-видимому, самая примечательная из всех известных историй – кроме разве сражения килкинийских кошек, которые она части напоминает. Вот описание военных приготовлений и самой битвы. И тогда они собрали весь народ по всему лицу земли, всех, кто не были убиты, кроме эфира И случилось так, что эфир видел все, что делал народ, и он видел, что те, кто был за Кориантумра, притекали к войску Кориантумра, и все, кто был за Шиза, притекали к войску Шиза. И так в течение четырех лет они собирали народ, дабы собрать всех по, по всему лицу земли и усилить свою мощь как только могли ее усилить. И тогда и тогда все они собрались вместе, каждый в том войске, в каком пожелал, с женами и детьми, и все мужи, женщины и дети были вооружены оружием войны, щитами и нагрудниками и шеломами, и облачены в одежды войны. И они вышли друг против друга на бой, и они бились весь день, но не победили. И когда настала ночь, они утомились и возвратились в свои станы, а возвратясь в свои станы, они подняли вопли и плач великий по убитым воинам своего народа, И такова была сила их стенаний, воплей и криков, что разрывался воздух. И когда настало утро, они снова пошли на бой, и день тут был великий и страшный. Но они не победили. И когда опять настала ночь, их крики, жалобы и вопли по убитым воинам своего народа опять разрывали воздух. И случилось так, что Кориан Томбров вторично написал в Шизу, прося его больше не идти на бой, но взять царство и пощадить жизнь народа. Но все Дух Божий, покинул их. И сатана овладел сердцами народа, ибо отданы не были во власть жестокосердия своего и слепоты своей, дабы погибнуть им, и посему они опять пошли на бой. И сражались они весь, весь тот день, и когда настала ночь, они уснули на мечах своих, и наутро они опять пошли в бой, и сражались до ночи. И когда настала ночь, они опьянели от гнева, как человек пенеет от вина». И опять они уснули на мечах своих, и на утро они сражались опять, и к ночи все они пали от меча, и осталось их 52 из народа Кориантумра и 69 из народа Шиза. И спали они в ту ночь на мечах своих, а наутро опять сражались и бились друг с другом, соревнуясь в мощи мечей и щитов. И так весь день. И когда настала ночь, их было 32 из народа Шиза и 27 из народа Кориантумра. И случилось так, что они ели и спали готовились на утро умереть. И были они мужи, рослые и крепкие силой мышц. И бились они три часа и, потеряв много крови, обессилели. И когда воины Кориантумра набрались сил, они пустились на утек. Но Се, Шиз поднялся и с ним войско его. И он поклялся в гневе своем, что умертвит Кориантумра, либо погибнет от меча. И так, он преследовал их к утру, настиг и они опять сражались. И звучалось так, что когда все они пали, кроме Кориантумра и Шиза, Шиз обессилел, потеряв много крови. И тогда Кориантумр передохнул слегка, опершись на свой меч, и отрубил Шизу голову. И когда он отрубил Шизу голову, Шиз поднялся на руках и упал, и, глотнув воздуха, умер. И тогда Кориантумр пал на землю замертво, и Бог сказал Ефиру, говоря, «Иди». И он пошел и увидел, что сказанное Господом исполнилось, и он докончил свою летопись. И сотой доли ее не написал. Жаль. Жаль, что Смит написал так мало и, наполнив предыдущие главы скучнейшей пошлостью, оборвав свой рассказ как раз на том месте, где он чего доброго мог бы стать занимательным. «Мормонская Библия – глупая книга, и читать ее – нудное занятие. Но в ее поучениях нет ничего зловредного. Против изложенного в ней кодекса морали возразить нечего. Он скатан с Нового Завета, даже без ссылки на источник».